Принести ель из леса дело для мужчины, а он не сейчас был мужчиной, проводником, крокодилом Данди или актером Перкой Пеккой, который просочился на радио в вечер на природе, как поток воды в русло. ноги он не чувствовали себя в безопасности в шерстяных носках и ботинках Гортекс, подходящих по размеру елей в лесу было меньше, чем он предполагал, и большинство из них выглядело как минимум лет на восемьдесят. Деревья многие годы стояли нетронутыми и, казалось, не замечали ничего вокруг. Он не задрал голову. Повсюду виднелись горделивые шишки и заснеженные верхушки. Потом Онни на глаз ударил топором по стволу в середине гудящего величественного дерева, упиравшегося корнями в склон горы. Его в любом случае могла бы сломить буря. Дерево вызывало у Онни священный трепет, и первый удар топора оказался немного робким. Бук дерева покрывал длинный мох, похожий на бороду гнома. Он не припомнился эпизод из другой жизни, жизни подростка, длившийся один вечер. Его остановившееся сердцебиение на углу Национального музея с баллончиком краски в руке. Чувство было тем же самым. Творческой целью их компании было написать «фак» на заднице статуи медведя, в экстрёма, и кто-то тотчас же сунул баллончик в руку Онни». Он не хотел ничего писать, однако не писать и быть не таким, как другие, тоже не хотел. Он колебался в своем выборе и пребывал в нерешительности, пока ситуация не изменилась. Кто-то выхватил у него баллончик, поспешно напшикал слово внизу постамента, и вся команда испарилась. «Прости», — сказал он не еле без обид. Часть спустя в стволе образовалась лишь жалкая маленькая выемка — и он не почувствовал себя беспомощным. Рубка была трудной работой, и с каждым ударом его преступление казалось все более тяжким. Дерево следовало быть более мягким. А что, если на дереве птичье гнездо или же куница? По крайней мере, насекомых на таком большом дереве должны быть тысячи. Когда день стал уже клониться к закату, он не запрятал подальше свою гордость и направился за подмогой к ближайшей ферме. Ее хозяйка бросила на он не косой взгляд, Сунула ноги в сапоги, натянула ватник и взяла подмышку бензопилу. Чего ради зря рот-то открывать? «Присмотри за кастрюлей для ребенка», — крикнула она кому-то, сидящему в кресле качалки. «Ну, так это или...» — спросила хозяйка, став у корней ели. И «Это», — подтвердил Онни, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, будто он ходит в лес за елками чуть ли не каждый день. Она сомневается в моей компетентности. Хозяйка приступила к делу. Через четверть часа ель взбрыкнула, повалилась на землю, а стала слежать бездыханно, однако с прежним достоинством, обозревая лес и небо в новой перспективе, в то время как снежное облако тихо опускалось позади нее. После того, как дерево упало, несколько раз послышался голос поспешно улетавшей птицы, затем все смолкло. Хозяйке нужно было зайти в коровник проверить настройки компьютера, И она одолжила бензопилу Онни. «Спасибо, верну на обратном пути», — сказал Он не разглядывал верхушку и само дерево. Оно было величественно большое, в несколько раз больше, чем требовалось для стандартного дома. В сгущавшихся сумерках лес напоминал кладбище, поверженное дерево исполинский труп, за который Онни нанес ответственность. Лучше всего было действовать быстро. Усталость-то уже давала о себе знать. Он Онни отмерил от макушки ели пару метров и попытался каким-то образом распилить дерево пополам. Верхушка составляла лишь небольшую часть от длины ели, и вся была в морозных шишках. На еле должно быть было больше шишек, чем иголок. Адский труд, казалось, уже предовещал близкую победу, как вдруг, нежданно, негаданно, икру Онни не пронзила зверская боль. Тяжелое тело ели... Частично опиравшаяся на заснеженные валуны скользнула вниз, и тотчас же работавшая бензопила задела ногу Онни. «Ох!» Онни задержал на секунду дыхание, чтобы выругаться, однако не нашел подходящего слова. Это было связано, как часто бывает, не с трудностью выбора, а только с тем, что Онни обычно был выше бранных слов. или, скорее, ниже, поскольку, по его мнению, случаи столь уж драматичные, когда было невозможно обойтись обычными словами, случались редко. Состояние крайнего раздражения не отпускало, хотя порванная штанина открывала длинную родливую на наветрану, из которой, пульсируя, текла кровь на сапог и заснеженный валежник. Кое-как, возможно, собрав всю нерастраченную силу брани, он не обхватил верхушку ели и потащил, пыхтя и потея к арендованному прицепу, Иглы кололи шею, куртка «Тимберленд» была перепачкана смолой. Лаура видела картину все более четко. Ясные яркие факты, признаки которые давали возможность выбраться из лабиринта, в котором она блуждала с закрытыми глазами долгие-долгие годы. Это было приятно, хотя и не произошло в один момент. Одним из фактов было недавнее физическое исчезновение мужа, но на это ответственному человеку полагалось как-то реагировать. Лаура нажала на дверной звонок, но он был всего лишь бездушной пластмассовой кнопкой, которая ушла в свою норку и осталась там. Тогда она постучала в дверь, и низкий мужской голос пригласил ее войти. За столом сидел расслабленный дядечка, волосы которого торчали дыбом и вряд ли из-за производственных кошмаров. Его рукопожатие было теплым и крепким. Детектив утверждал, что его зовут Уппи, однако Лаура не сомневалась, что это какая-то кличка. Садясь, Лаура нечаянно задела полиэтиленовый пакет, из которого несло опустошенной винной бутылкой. Она отметила, что от самого мужчины сильно пахло жидкостью для полоскания рта. «Вы сказали по телефону, что речь идёт о пропаже», — начал Уппи. «Мой муж исчез», — сказала Лаура и сама удивилась сухому декларативному тону своего голоса. «Дважды». м, -м, -м. И когда именно вы видели его в последний раз?» Уппи не спускал с Лауры глаз. э, -э...? несколько дней назад, — ответила Лаура, — мельком. Уппи никак не отреагировал на эту, казалось бы, неожиданную информацию, и Лаура продолжала. «Поймите же, его можно увидеть, но не так, как всех остальных людей, вот как вас в этом кресле». «Когда, по вашим оценкам, он исчез?» — спросил Уппи любезным тоном. «В день нашей свадьбы, примерно 10 лет назад, — честно ответила Лаура. Но я заметила это только этой осенью. Это было в первый раз, и затем во второй раз уже физически, он пропал совсем недавно. Многих удивила бы столь витиеватая хронология, или скорее заставила бы усомниться в состоянии рассудка лаура однако частный детектив у знал о странностях человеческих отношений. Он только тихонько присвистнул. Этому все еще не видно конца. «Потом все прояснилось», — продолжал рассказывать Лаура. «Все стало вставать на свои места». Я заметила, что муж присутствует не там, где должен, э, то есть находится в самом себе. «Понимаю», — сказал Уппи, э, — «как будто вы очнулись от долгого сна. История спящей красавицы». «Ничего себе!» — брови Лауры удивленно поднялись. «Как будто очнулась после долгого сна. Сейчас, когда я думаю об этом деле, я понимаю, что и прежде замечала какие-то признаки, хотя до последнего времени не могла связать их с пропажей мужа». Какие именно признаки, поинтересовался упи Он всегда покупал один и тот же хлеб. Десять лет раз в неделю один и тот же хлеб. упи кивнул. Очередь говорить клиенту. Имея в распоряжении много слов, отвечал практически всегда какой-то одной фразой или цитатой. «Если отвечал», — произнес упи задумчиво. «Если отвечал», — кивнула Лаура. Он переехал внутрь себя и закрыл все двери и окна, чтобы... ничего не вышло наружу ни суждений ни радости ни грусти ни планов ничего были ли другие признаки спросил упи уже целиком целикоме сопереживая он не выходит из себя нигде никогда лаура внезапно почувствовала себя невыразимо тоскливо это были печальные вещи эмоциональная депривация этим не шутит она шума сглотнула упи кашлянул и покраснел вы пришли сюда из за любви Лаура была шокирована. «Это что еще за вопрос?» «Или из-за чувства долга?» — продолжал упи серьезно. «Видите ли, если можно так сказать, это всего лишь небольшое наблюдение, иногда один исчезает, чтобы другой мог найти себя». Лаура этого не знала, но именно это она и желала услышать. В офисе упи на полке росло небольшое дерево бонсай — Идея, что растению необходимо иметь определенную форму что оно должно быть втиснуто в определенное место всегда казалась Лауре немного занудной. Она представила крупные руки Уппи, обрабатывающие бонса, а затем протягивающие палочки и погружающие нигири суши в соевый соус. Было нечто трогательное в том, как люди хватаются за какие-нибудь хобби или моду и постепенно создают из них важную часть своего бытия. детектив бансайщик был в некотором смысле больше, чем просто детектив, как и Лаура, партизан-озеленитель, была кем-то более важным, чем Лаура-исследователь. Упи, вероятно, был всего лишь добросовестным детективом, но Лаура не собиралась больше возвращаться к этому вопросу. Было достаточно того, что ей не вменялось в обязанность оплачивать услуги частного сыщика, поскольку муж оставил ее 10 лет тому назад. Я не обязан ничего предпринимать, пока вы не дадите мне поручение, высказался Упи по существу. Спасибо, сказала Лаура, не имеет значения. Кстати, крикнул Упи вслед Лауре, можете поискать в Гугле что-то типа Алекситимия. Лаура вбила слово в поле поиск. Активная личность может испытывать чувства, а также обдумывать основы жизненных событий. Алекситимитику уже сложно как определить, так и описать свои чувства. У него ущербный образ мира, а сам он нацелен на функциональность. Алекситимии можно рассматривать как противоположность эмоциональному интеллекту. Обычно близкие Алекситимитика начинают распознавать симптомы лишь годы спустя. Распространенность Алекситимии в нормальном обществе составляет 10% от общего числа женщин и 17% от общего числа мужчин. Это старый пестрый ковер, угол которого растерзала кошка. Здесь у стола, за которой я сажусь, касаясь прохладной поверхности, воспоминаний всех завтраков и праздничных мгновений, запахи трав, чеснока и ягодного пирога. Дверной косяк, к которому прислоняешься с бокалом вина в руке. Край приемника усилителя, который оставляет на моем пальце щепотку пыли, выцветшие газеты и журналы, фотографии, которые прикрепили к стене в знак того, что это дом. в котором живут ты передвигаются скорее медленно, чем поспешно. Запертая пианино была частью тишины. Лаура повернула медный ключик и осторожно подняла крышку, чтобы свет падал на клавиши. Пианино печалилась и умолчала все эти годы вместе с ней. «У тебя, несомненно, есть чуткость и музыкальная эмоциональность», говорила преподаватель, вот техника». «Помни, что тебе нужно заниматься каждый день». Лаура легонько погладила полированное розовое дерево и клавиши, как будто инструмент существовал сам по себе, без единого звука, без рук, которые на нем играли. Пальцы ласкали инструмент как нежную кожу, как возлюбленного, внутри которого есть тайная и прекрасная глубокая мысль о мелодии, мелодия яркой болезненно трепещущей внутри. Беззвучный инструмент был так же печален, как и человек, который прожил свою жизнь, так и не реализовав самого себя, свои таланты, не осуществив свои мечты. Лаура медленно прижала мизинцем самую высокую ноту — соль. Все эти молоточки внутри пианино, все они пока молчали. Как приласкать дом? Как сказать ему спасибо и как рассказать ему, что ты намерен покинуть его и никогда больше не вернуться? Как забыть все от корешков книг в круге света, от формы ручки буфета до пейзажа, который виднеется в окне? Точно преграда для тебя. Легко, не достает того, что давным-давно я хотела любить. «Всё это, всё-всё я оставляю. Прощайте, все горести, а также дверные косяки, бокалы вина и беседы, которых никогда не было. Муж сидел в кресле с кружкой пива и молчал. Скажу «прощай» той фантазии, в которой нас было двое, два полюса и напряжение. Ребёнок наполнил бы жизнь, но детей не используют для заполнения жизненных лакун. «Прощай, ковёр». «Прощай, дверной косяк». «Прощай, дефицит общения». Горестье вовсе не подходящее слово. Раз время пришло, значит пришло. И какое верное слово? Облегчение. Он не тащился через двор с елью на плече. В свете уличных фонарей было видно, что его щеки исцарапаны, до крови а в волосах полно хвои. спортивная шапочка потерялась, и с ногой явно что-то не так. лицо мужчины выражало примитивный крик о помощи — Когда Роза бросилась открывать входную дверь, он не уже лежал в вознеможении на дворе в конусе фонарного света, обливаясь холодным потом и тяжело дыша. Красный кровавый след тянулся от двери до автомобиля. Мужчина был бледный, как свечка. В его меркнущем сознании кружились картинки и мысли. Об улыбающейся женщина, которая помогла ему принять теплый душ, уложила в кровать, напоила горячим соком и промыла рану, легко поцеловала. Была ли это Роза или мама? Тетя из детсада или врач? Круговорот картинок стал нечетким и помутнел. Восемь минут спустя машина скорой помощи обогнула двор, и врачи в неоновой спецодежде деловито захлопотали вокруг Онни, установив конюлю на его локтевой сгиб. В придачу к шоку из-за потери крови у Онни случился астматический приступ, а сильный еловый запах заставил его зажмуриться. Еловые иглы были проблемой, отсутствие связи было проблемой. А третьей проблемой было то, что шок стал причиной респираторной и сердечной недостаточности. Он не был при смерти. Неужели нужно чувствовать ответственность за некого, как это неудивительно совершенно незнакомого человека, который появился из ниоткуда, чтобы перевернуть все в твою жизнь? Роза стремительно вошла в вестибюль больницы, нашла консультанта и узнала название отделения и номер палаты – За угол цветочного киоска свернула знакомая на вид женщина, спешащая в том же направлении, что и Роза, Лаур. Он не лежал в трехместной палате на кровати у окна. Он слегка поморщился, когда женщины появились в поле его зрения. В окне виднелись крыши и небо, в небе проплывал ультра-синий воздушный шар. «Привет», — произнесли одновременно Роза и Лаура, как будто над ними внезапно возник общий речевой пузырь, Роза взглянула на Онни, выглядевшего совсем молодо в этой больничной кровати. «Я... я испугалась, что ты умрешь», — взволнованно сказала Роза. У Розы было много жизненных сил, которые напомнили Лауре о том, что когда-то у нее были собственные, однако глаза Розы были печальными. «Кажется, она все время ищет что-то, чтобы исправить или же привести в порядок», — подумала Лаура и обратилась к Онни. «Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо, а то я подумал было умереть», — ответил он не таким голосом, что стало ясно. Он сперва и сам не понял, что эта новость означала и даже, кого она касалась. Он выглядел ослабевшим. Лаура поздоровалась с ним как знакомая. Отметила про себя Роза и спросила у Онни, нужно ли ему что-нибудь. «Ничего», — ответил Онни. «Что же на самом деле случилось?» Лаура удивленно поглядывала то на Онни, то на Розу. Этого Роза не желала обсуждать в присутствии Онни. Она наполовину повернулась к нему спиной и сказала Лауре шепотом. «Я вообще не знаю этого Онни. Он возник ниоткуда, совершенно незнакомый мужчина». «Знаю», — ответила Лаура. «А как вы здесь оказались?» — спросила Роза. Только несколько секунд спустя до ее сознания дошли слова Лауры. «Но как вы узнали?» Роза недоверчиво посмотрела на Лауру. «Нам нужно попозже поговорить», — прошептала Лаура Розе. Роза все еще блуждала в темноте и на нее давила усталость. «Что вы там шепчетесь?» — спросил Онни. его начинало волновать то, что жены располагает больше информации о его состоянии, чем он сам. Возможно, он пока еще не совсем устойчиво стоит на стороне жизни. «А еловые иглы?» «Я не вполне понимаю», — путалась в мыслях Роза. Три человека были брошены в блендер, перемолотые и выкинуты наружу, без каких-либо координат, обессилевшие, чтобы сразу же встать на ноги и брести, шатаясь, куда глаза глядят. Цветочный горшок, запасной ключ, лужа на ковре в прихожей, запах мороза. Выражение лица он ни почти не изменилось, однако внутри него что-то подрагивало — Он лежал на больничной кровати, всё ещё изнурённый, после тяжкого испытания его правая нога беспрерывно болела. Он с большим трудом из последних сил тащился из леса и за время пути до дома полностью изнемок На оборванном листе, на стене, как ему показалось, он разглядел своё собственное фото, лист размером А4, портрет, слово «найден» и номер телефона. Он не засунул бумажку в карман – В больнице, несмотря ни на что, ему было относительно комфортно. Постель была чистой, молчаливый и дружелюбный медбрат заботился о нем. Никто ни о чем не спрашивал, не понукал, ничего не требовал. Обстановка была стерильной что всегда плюс, предметы стальными. Теперь в ногах его стояли одинаково две жены. Они казались почти идентичными, у них почти не было различий, кроме таких. У одной были короткие светлые волосы, у другой темные длинные. Одна была высокая, другая среднего роста. Одна носила очки, другая нет. Но в целом они были практически одинаковыми. У обеих были медальоны. Это было необычным, однако он не рассматривал других людей не как изображения, у которых есть наружность, а лишь как типажи, части экспозиции, принимающие определенную расстановку. Так сотрудники были сотрудниками, то есть точно такой же группой, как аналогичные им. В жизни он не... Женщины были одной из групп. Была в его жизни женщина или нет, он не было все равно, какая она. Исключение составляло определенная мягкость, которая, по его мнению, должна наличествовать. И улыбка. И чтобы не была пустой болтушкой. Теперь он не надеялся, что женщины как можно быстрее отойдут от его ног и вообще исчезнут из палаты. Он не предпочитал никогда не встречаться ни с кем глазами, если, конечно, это не было его выступление для людей перед телекамерой. По сравнению с объективом телекамеры, в глазах было что-то слишком разоблачающее, интимное и проницательное, а сейчас вызывающей смотрящих пара глаз было одновременно две. Однако же все прошло сносно. Женщины не задавали каких-то мудреных вопросов, а только просто интересовались, как самочувствие, как кормят... «Хорошо ли относится к тебе медперсонал? Почему у тебя смола в волосах?» Ему не нужно было отвечать. «Он же был пациентом!» «Прекратите таращиться, ради бога!» «Поздравляю с Рождеством!» — наконец сказала Лаура, кивнув Онне и розе Она оставила на ночном столике плитку шоколада. Уходя, Лаура заглянула в комнату медперсонала и попросила, чтобы ее данные были удалены из документов онни Она больше не была ему близким родственником. «С Рождеством», — сказала Роза, — Онни и слегка пожала ему руку. Уходя, она заглянула в комнату медперсонала и сказала, что ей можно всегда звонить, если будет что-то важное, связанное с Онни. «Та записка была от тебя», — сказала Роза. Лаура кивнула. «Это было немного спонтанно. Не могла сообразить, как можно предупредить тебя прости». «Как у вас было?» спросила Роза. «Лауре не нужно было торопиться с ответом, она...» добавила Глинтвейна, и Роза приготовилась слушать. «Все стало разрушаться,» начала рассказывать Лаура. «Сначала сломались маленькие вещи. Рожок для обуви, тарелка. Отлетела ручка у холодильника. Сгорел фен. Задняя стенка духовки начала нагреваться сама по себе». Я купила противопожарное одеяло, огнетушитель, однажды даже пришлось вызвать пожарную команду. Вся инфраструктура начала разваливаться, несчастных случаев становилось все больше, даже птицы падали с неба. «Ого!» — воскликнула Роза и обожгла язык горячим глинтвейном. «Да и сами мы начали разваливаться», — тихо сказала Лаура. «Не знаю, как Онни, но я сама становилась все более одинокой, и мне было день ото дня все хуже». Однажды утром я проснулась и посмотрела на лежащего рядом мужчину. Он был для меня совершенно чужим, я не увидела в нем ничего знакомого. «Абсолютно понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала Роза. «Когда он не пропал уже физически», — продолжала Лаура, «я подумала, что это случилось очень вовремя. Я чувствовала себя так, будто бы очнулась от векового сна. Тогда я посмотрела, что же осталось от меня самой. Там рука, тут нога». Я дотронулась до щеки и увидела в зеркале смутно знакомого человека, по которому так соскучилась. Я потеряла этого человека, а не того мужчину. «Типично», — сказала Роза. «Все остальное было мелочью, в конечном итоге все было мелочью», — сказала Лаура и вздохнула. «А хуже всего было то, что я боялась, что я уже мертва, что я уже окончательно бесповоротно живой мертвец».